Глава 15. Светлана. Готовилась к худшему. Например, что мы подерёмся, переломаем всю технику и нас обоих выгонят из офиса за плохое поведение. Сильно устала морально. Прошло всего 3 дня, как гад появился в компании, а также в моей жизни, а я уже хотела в отпуск, бессрочный. Как бы сильно я ему ни напакосничала, он находил способ ответить мне, прилюдно унизить. Интересно, это будет продолжаться до бесконечности? Выставил меня не зная кем перед друзьями и доволен? Плюхнулась за свое рабочее место, покосившись на время. У меня было еще целых полчаса обеденного перерыва, и я ими не воспользовалась. Уже жалела, что нарушила привычный график и не пошла с Кариной на прогулку. Свежий воздух мне бы сейчас не помешал. Стоило проветрить мозги. О чем ты? Владимир сделал невинное лицо. А ещё так мило захлопал ресницами и глупо улыбался. Ну настоящий ангел же. А ведьма тут я. Ага. О том, что ты ворвался в моё личное пространство, так нагло подсел ко мне и моим друзьям, выставил перед ними злыдни полной дорой, а затем всё с такой же очаровательной улыбкой свалил. Выдала Тераду на одном дыхании, неодобрительно покачав головой. Если бы я знала, какой он на самом деле, то, наверное, поверила бы образу добрячка, которым он притворялся на кухне. Искусно. Наверное, и девчонки после такого штабелями падали к его ногам. Ни куплюсь. Ох, брось, твой игорёк не поверил, что я добрый. Охмыл нос Владимир, подчеркнув короткое "мой". Ревнует? Пусть знает, что я интересна кому-то. Презрительно фыркнула, показательно проигнорировав его провокацию. Потому что ты хорошо унизил отдел маркетинга с утра, а подставившие их, они считают меня, скрестила руки на груди. Какого чёрта ты не сказал, что пойдёшь с ними разбираться? Почему не предупредил меня? Ты вообще хоть когда-нибудь работал в команде? И если у них всё в порядке с бумагами, отчётами и работой в целом, то я не вижу смысла так паниковать и истерить. Пожала он плечами. Шорхнулся только, как будто я планирую уволить всех и сразу. Надула губы. возразить было не чем. Владимир был прав, но почему тогда я чувствовала себя предательницей, которая всех подставила? Неужели это внушил мне Игорь? Но «Ну, я тебя понял, впредь буду предупреждать и советоваться с тобой. Владимир кивнул, и я тихо согласилась. Быть может, наконец-то приступим к делу. Расскажешь мне о структуре, и о делах компаний? Хватит ли нам полдня? Неуверенно замялась. Мысленно представила объем работы и маленькая девочка внутри меня испуганно заканючила. Пожалуйста, не надо. Начнем сегодня, закончим завтра. Владимир был не преклонен. Он спокойно пожал плечами, как будто для него это было плевым делом. Как у него все просто! Фыркнула. Злость, которую вытеснила усталость, вновь возвращалась, и Гат неумолимо продолжал. И мне будет о чем подумать в выходные. Как будто ты будешь работать в выходные, никак не могла скрыть свой скептицизм. И вновь ты зря меня недооцениваешь. Нехорошая ухмылка появилась на его губах, и в глазах зажглись злые огоньки. От того образа добрейка из кухни ничего не осталось. Сейчас он походил на настоящего дьявола, которому я должна была продать душу. Хочешь, я могу продолжить изучение документов рекламного отдела, найду проблемы и пойду к начальнику завтра. Очень многие будут уволены уже в понедельник по статье, причём не мной. Он сделал паузу. Моим отцом не исключено, что и Горёк в числе первых лишится работы. Шантажист гневно откинула выбившуюся прядь. Ненависть к этому засранцу зажглась снова силой. Сейчас она горела подобно яркой звезде, что украшала рождественскую ёлку. Уже поздно говорить, что Игорь мне всего лишь друг. Владимир уже нашёл моё слабое место? Мои близкие? Он решил отнять у меня всё? Нет, я просто хочу выполнить свою работу. И если ты не выполнишь свою, не поможешь мне освоиться, я справлюсь сам. Он сделал многозначительную нагнетающую паузу. Но с большими потерями. И что-то мне подсказывало, что мужчина намекал на увольнение, гору увольнений. Думалось мне, что я значилась в этом списке первой. тяжело вздохнула, пытаясь избавиться от ненависти, что только усиливалась в моей груди с каждой секундой. Разгоралось настоящее пламя, в котором я могу сгореть, как ведьма на костре инквизиции. Если срочно что-то не предприму. Взяла себя в руки. Сделаю всё, чтобы Владимир не остался здесь, сколько бы времени мне на это ни потребовалось. Сам виноват.